Гласное перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. Внимательно прослушай правила. Буквы А и Я пишутся перед одной или двумя буквами Н в причастиях, образованных от глаголов на Ать-Ять. Потерянный, потерян от глагола потерять. Развешанный, развешан от глагола развешать. Буква Е пишется перед одной или двумя буквами Н в причастиях, образованных от глаголов наить еть Нахмуренный – нахмурен, от нахмурить. Приглушенный – приглушен, от приглушить. Орфограмма номер 51.